Бальд в последний раз оглянулся и увидел, что из-за чистокола торчат черные головы пиктов. Но они подбежали слишком поздно, а беглецы уже скрылись в зарослях. Бальд понял. Дикари еще не сообразили, что пленник бежал. Судя по крикам, воины под предводительством Зогора Заго стрелами раненого змея. Чудовище вышло из повиновения колдуну. Через минуту раздались гневные вопли. Бегство было обнаружено. Конон расхохотался. Он вел Бальта по узкой тропинке с такой быстротой и уверенностью, словно это был проезжий тракт. Бальт ковылял за ним. «Теперь они бросятся в погоню. Зогар увидел, что тебя нет. Собака! Если бы у меня было второе копье, я бы прикончил его раньше, чем змея. Держись, тропинки! Они сначала побегут к реке. Растянут там цепь из воинов, на пару мили станут нас ждать».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 «Наконец, Кемириец сказал, когда будем уже далеко от деревни, сделаем большую петлю к реке. На много миль от Гвавели нет других поселений, а вокруг деревни собрались все пикты. Мы обойдем их. До света они не нападут на след, а уж потом мы оставим тропу и свернем в чащу». Они продолжали бег. Крики позади затихли. Свистящее дыхание вырвалось сквозь стиснутые зубы Бальта. Закололо в боку. Бежать было все труднее.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 Перед его глазами встали ворота, через которые приходили чудовища из дебрей. «Цивилизованные люди смеются», — сказал Конан. «Но ни один не объяснит, каким это образом Зогарзак вызывает из удавов, тигров, леопардов и заставляет себе служить. Он даже может сказать мне, что это ложь, если осмелиться. Таков обычай цивилизованных людей. Они не желают верить в то, что не может объяснить их скороспелая наука». народ в туране был не такой ученый как остальные аквилонцы они помнили древние легенды и верили им поэтому бальт который видел все сам своими глазами был уверен что все сказанное кононам правда где-то в этих местах есть древняя роща посвященная иргалу загу сказал конон я ее не нашел но рощу эту помнят многие звери значит и другие пойдут по нашему следу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 Конан поднялся и угрюмо поглядел на свою работу. «Что это?» – прошептал Бальт. Рисунок был непонятный и явно древний. Юноша полагал, что он не знаком ему по неграмотности. Но его не смог бы понять и ученейший из мужей Аквилоний. «Я видел этот знак, вырезанный на камне в пещере, куда миллион лет не ступала человеческая нога», – сказал Конан. «Это было в безлюдных горах за морем Вилоед, за полсвета отсюда».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 Если не повести их в бой, они перегрызут глотки друг другу. Возьмут они форт или нет, неизвестно, но предупредить людей надо. Поселенцам вдоль Велитрийской дороги нужно бежать или в форт, или в город. Пока одни пикты будут осаждать форт, другие пойдут дальше, к громовой реке, а там столько усадеб. Они углублялись все дальше и дальше в чащу, пока кеммериец не хмыкнул от удовольствия». Деревья стали реже, и началась идущая на юг каменная гряда. Но на голом камне даже пикт никого не выследит. «Как же ты спасся?» — спросил юноша. Конан похлопал себя по кольчуге и шлему. «Если бы пограничники носили такие железки, то меньше черепов было бы в святилищах пиктов. Но они не умеют ходить в них бесшумно. Словом, пикты ждали нас по обе стороны тропы и замерли».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 Они были настолько увлечены фокусами Зогора, что я смог перелезть через чистокол за святилищем. Тот, кто должен был стеречь это место, пялился на колдуна из-за угла. Пришлось подойти к нему сзади и свернуть шею. Бедняга и понять ничего не успел. Его копьем поражен змей, а топор у тебя. — А что за гадину ты убил в святилище? — вспомнил Бальт и вздрогнул, представив это зрелище.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 Лежа между камнями, они могли наблюдать за лесом, оставаясь невидимыми. Пиктов Бальт уже не опасался, но вот зверей Зогора побаивался. Он стал сомневаться в магическом знаке, но Конан успокоил его. Небо между ветвями начало бледнеть. Бальт начал испытывать голод. Барабаны вроде бы умолкли. Мысли юноши вернулись к сцене перед святилищем. «Зогор Зак был весь в страусиных перьях», — сказал он.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 Торгуют и с траусинами перьями. На ней берут их у стегийцев, а те, в свою очередь, у черных племен страны Куш. Пектийские колдуны хорошо платят за эти перья. Только опасная эта торговля. Пикты так и норовят захватить корабль, поэтому побережье пользуется дурной славой у моряков. Я там бывал с пиратами с островов Бараха, что лежат к югу от Зингара». Бальд с удивлением посмотрел на спутника. «Я знаю, что ты не всю жизнь проторчал на границе. Тебе, наверное, пришлось много постранствовать?» «Да, забирался я так далеко, как ни один человек моего народа. Видел все большие города гибарейцев, шемитов, стегийцев и гирканцев. Скитался по неведомым землям к западу от моря Вилоед. Был капитаном наемников, корсаром, мунганом, нищим бродягой и генералом. Эх, не был только королем цивилизованной страны, да и то, может...»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 «След потеряли, это ясно, иначе они уже давно были бы тут. При других обстоятельствах они перетряхнули бы весь лес по всем направлениям, и тогда бы мы хоть одного-двух заметили. Значит, точно, переплавляются через реку. Не знаю только, насколько они ушли вниз по течению. Надеюсь, что мы еще ниже. Что ж, попытаем счастье». Они начали спускаться с камней.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 Впрочем, они вряд ли сделали бы это днем. Кое-кто из следопытов наверняка их заметил и поднял тревогу. Они переправятся выше и ниже форта, там, где стражи их не увидит. Потом остальные сядут в челны и направятся туда, где чистокол спускается в воду. И нападут на форт со всех сторон. Они и раньше пробовали это сделать, но безуспешно. А сейчас у них достаточно людей для штурма. Они шли не останавливаясь, хотя Бальт с тоской поглядывал на белок, снующих между ветвей. Их так легко было достать броском топора. Он вздохнул и потуже затянул пояс. Тишина и мрак, царящие в дебрях, начали его угнетать. Он возвращался мыслями на солнечные луга Турана, к отцовскому дому с островерхой крышей, к упитанным коровам, щеплющим сочную траву, к своим добрым друзьям, жилистым пахарям и загорелым пастухам. В обществе варвара он чувствовал себя одиноким. Конан был в лесу настолько своим, насколько он сам чужим. Кеммериец мог годами жить в больших городах и быть за панибрата с их владыками. Могла в один прекрасный день исполниться безумная его мечта стать королем цивилизованной страны. Такие вещи случались. Но он не перестал бы быть варваром. Ему были знакомы лишь самые простые законы жизни. Волк останется волком, если даже случай занесет его в стаю сторожевых псов. Тени удлинились, когда они вышли на берег реки и огляделись из-за кустов. Видно было примерно на милю туда и сюда. Берег был пуст. Здесь опять придется рискнуть. Переплывем реку. То ли они переплавились, то ли нет. Может, их полно на том берегу, но мы должны рискнуть. Зазвенела тетива, и Конан пригнулся. Что-то вроде солнечного зайчика мелькнуло между ветвями. Это была стрела. Конан тигриным прыжком преодолел кусты. Бальт увидел только блеск стали и услышал глухой вскрик. Потом двинулся вслед за кемерийцем. Пикт с рассеченной головой лежал на земле и царапал пальцами траву. Шестеро остальных кружились возле Конана. Луки они отбросили за ненадобностью. Узоры на их лицах и телах были незнакомы Аквилонцу. Один из них метнул топор в юношу, подбегавшего с ножом в руки. Бальт уклонился и перехватил руку врага с кинжалом. Оба упали и покатились по земле. Пикт был силен, как дикий зверь. Бальт напряг все силы, чтобы не выпустить руки дикаря и воспользоваться своим топором, но все попытки кончались неудачей. Пикт отчаянно вырывал руку, не отпуская топора Бальта и колотя его коленом в пах. Внезапно он попытался переложить кинжал из одной руки в другую, оперся на колено, и Бальт, воспользовавшись этим, молодецким ударом топора, раскроил ему лоб. Юноша вскочил на ноги и стал искать спутника, опасаясь, что враги одолели его числом. И только тогда он понял, как страшен и опасен в бою Кеммериец. Двух врагов Конан уже уложил, распластав мечом почти до пояса. Третий замахнулся коротким мечом, но конон парировал удар и подскочил к дикарю, решившему поднять лук и пустить его в дело. Прежде чем Пикт успел выпрямиться, кровавый клинок рухнул вниз, перерубив его от плеча до груди и застряв в ней. С обеих сторон атаковали кемерийцы, двое оставшихся, но одного Бальт успокоил метким броском топора. Конон бросил застрявший меч и повернулся к врагу с голыми руками. Коренастый пикт, на голову ниже его, замахнулся топором и одновременно ударил ножом. Нож сломался о доспехи кемерийца. Топор же застыл в воздухе, когда железные пальцы Конана сомкнулись на запястье врага. Громко хрустнула кость, и Бальт увидел, как скорчился от боли пикт. В следующий миг он взлетел над головой кемерийца, все еще вереща и пинаясь. Потом Конан грохнул его об землю с такой силой, что тот подпрыгнул и лег замертво. Было ясно, что у него сломан позвоночник. Идем. Конан вытащил свои меч и поднял топор. Бери лук, несколько стрел и вперед. Теперь вся надежда на ноги. Они слышали крики и сейчас будут здесь, если мы